Размышления о внутренней жизни шефа Фабиан с самого начала размышлял о том, осознавал ли шеф обстановку в их канцелярии или нет. Некоторые наблюдения давали повод предполагать, что он так же далек от практической жизни, как марсианин. Неужели он витал в облаках? Фабиан не мог в это поверить. Прежде всего было противо всякой логики, что человек с таким острым, аналитическим умом, как шеф, не дает себе отчета, где он живет. Он должен был знать, что в нынешнее смутное время, когда законов было мало и никто не мог контролировать их исполнение, не говоря уже о совести и этичности, в такой ситуации было чрезвычайно трудно действовать». Тем более, что технический уровень ноу-хау даже в правительственной системе отставал от прочего мира лет на двадцать, и даже телефакс кое-где считался предметом роскоши. Не означало ли это, что шеф только делает вид, что не понимает, потому что не хочет понимать? Отношения, царящие вокруг него, не нравились ему, и он отказывался их принимать». Если не вижу и не слышу, то этого не существует. Такой возможности Фабиан полностью не исключал. Но ему казалось, что это все-таки не главное, что за позиции шефа кроется определенный метод. Отрицание действительности было лишь видимой частью айсберга. Шеф сознательно требовал невозможного, надеясь таким образом достичь максимально возможного результата по принципу требуй невозможного получишь возможное шеф требовал чтобы они вели себя так будто эстония ничем не отличалась от цивилизованного мира шеф казалось вообразил что его сотрудники имеют такую же подготовку и такую же культурную базу как и он сам что они также образованы также начитаны и так же хорошо танцуют как их коллеги в какой-нибудь культурной стране. То есть, что они образцово ориентируются в сфере, в которой им надлежит действовать, знают правила игры и вообще в курсе всего, что приобретается в лучших университетах на соответствующих факультетах и что в его подчиненных каким-то необъяснимым образом сочетаются западный лоск и обтекаемость, и неиспорченность и свежесть восприятия крестьян из развивающихся стран. Он игнорировал тот факт, что они были дилетантами и неумехами, несмотря на добрые намерения. Он должен был знать, что за исключением горстки зарубежных эстонцев и нескольких молодых, три месяца обучавшихся на каких-нибудь курсах на Среднем Западе, до да нескольких бывших московских приспешников, ни у кого не было образования по специальности. И только у пяти или шести человек, работавших под прежней властью, были навыки управления». Но он не хотел этого знать. Иначе зачем он отдавал распоряжения, которые сначала заставляли его подчиненных смеяться, потом отчаиваться и рвать на себе волосы? Да, но сам он делал при этом невинное лицо. Дорогие мои, такое распоряжение звучало бы нормально даже в Центральной Африке. И в каком-то смысле он был прав взять хотя бы эти самые полторы тысячи долларов. Попробуй-ка кто-нибудь в другой стране кому-нибудь объяснить, что достать их на следующий день – дело совершенно невозможное. Были ли этот метод и эта позиция чем-то сознательным или интуитивным, этого Фабиан не мог сказать. Да это и не важно. Главное – результат». В конечном счете Фабиан должен был признать, что метод шефа работает. Его сотрудники ругались, отчаивались, проклинали шефа, на чем свет стоит. Но, о чудо! Справлялись с такими делами, что сами удивлялись. Кто знает, что произошло бы, если бы шеф давал им задание, исходя из реальности. Весьма вероятно, что тогда эти задания исполнялись бы в лучшем случае наполовину, и вместо работы в их канцелярии царила бы приятная, бодрая суета, как и всюду, и мир уходил бы от них все дальше и дальше. Может быть, шеф надеялся, что, поступая так, он быстрее приблизит новый мир». Фабин не сомневался, что Кэрапу соберет эти полторы тысячи долларов к завтрашнему дню. Уж он наколдует, чтобы шеф не уехал, такого еще не бывало.